Глава девятнадцатая. Примерно такой реакции я и ждал. Широко улыбается и мотает головой из стороны в сторону. «Я точно так же, как и ты сейчас, решил, что все эти угрозы — бред сивой кобылы. Но думал я так лишь до первого покушения на мою жизнь», — произносит на выдохе. до «Да покушения на жизнь?» Глаза невольно округляются до размеров пятирублевых монет. «Да, все верно». До покушения на жизнь. Кивает и, замолчав на несколько мгновений, продолжает говорить. В тот день я ехал в своем автомобиле не на привычном для себя месте, на заднем сиденье, а за рулем. Не знаю, как объяснить, но мне просто захотелось в тот день покататься и самому покрутить баранку. Впрочем, неважно. Отмахивается. Снайпер, затаившийся на крыше, выстрелил и одной пулей убил моего водителя. Нервно поджимает губы. На его месте должен был быть я. Мой ангел-хранитель сохранил мою жизнь, но унес жизнь моего товарища. Сердце в груди начинает колотиться, как сумасшедшее. Ладони леденеют. Неужели все, что он только что сказал, мне правда? Неужели Севу и в самом деле пытались убить, но он чудом сумел уцелеть? Покажу тебе кое-что. Достает свой мобильник и открывает галерею. Это отверстие от пули. Пуля пробила лобовое. Прошила сиденье и ушла на вылет, не видя перед собой препятствий. Другие фотографии я тебе не буду показывать. Зрелище совсем не для слабонервных. Прости. Какой ужас! Произношу голосом, полным страха, и накрываю рот ладонями. Ужас! На выдохе повторяет следом за мной и, переведя дыхание, продолжает говорить. С того самого дня я понял, что все куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд, и что мои враги ни перед чем не остановятся, и всеми силами попытаются загнать меня в могилу. Сердце с болью ударяется об ребро и начинает болеть. Я даже и представить не могла, что Севе угрожала смертельная опасность. Он мне ничего не говорил. После покушения я начал получать записки следующего характера достает из внутреннего кармана следующую записку и протягивает ее прямо мне в руки. «Тебе повезло, но поверь, больше тебе так фартить не будет. Пуля достанет тебя. Но сначала я хочу поглядеть на то, как ты будешь убиваться по своей женушке. Сначала она, а потом ты. Читаю в полголоса и ужасаюсь. Руки в буквальном смысле начинают трястись, а по спине пробегают мурашки». Больше всего на свете я боялся и боюсь, что из-за меня пострадают мои самые близкие и дорогие мне люди. Замечаю, как его глаза немного блестят. Я не боялся за свою жизнь так, как боялся за тебя. Я не спал ночами, думал, как мне тебя защитить. Как поступить, чтобы сохранить самое дорогое, жизнь своей любимой женщины? Нервно прикусывает губу и пожимает плечами. «Увы!» Но времени было крайне мало. Буквально каждый день я рисковала опоздать. Отводит взгляд в сторону. Я не придумал ничего лучше, чем разыграть сценку и сделать так, чтобы ты возненавидела меня. Как бы грустно это ни звучало, но я добился своей цели. Разыграть сценку? Спрашиваю не своим голосом. а какой черт возьми сценки он ведет речь? Я наняла актрису. И она сыграла роль моей беременной любовницы. Разводит руки в стороны и виновато опускает взгляд. Я понимаю, что я совершил непростительный поступок. Я понимаю, что ты возненавидела меня. Но, к сожалению, другого выхода из ситуации я не видел. Актрису. Глаза в буквальном смысле лезут на лоб. Ничего не понимаю. Он хочет сказать, что никакой Дианы отродясь не существовало что все это его фантазия, что он все подстроил, что он нарочно заставил меня ненавидеть его. Но зачем актрису?» Произносит на выдохе и из внутреннего кармана достает свернутый в два раза листочек. Альминикова Кристина Валерьевна, актриса театра и кино. Ее резюме. Беру из его рук листочек и едва ли не теряю сознание. На листочке в левом верхнем углу красуется крохотная. Три на четыре фотография мерзавки, заявившейся в наш дом четыре года назад. «Но зачем?» — шепчу сквозь слезы. «Мне надо было, чтобы ты уехала и сделал это как можно раньше», — так же тихо произносит в ответ. «Почему ты ничего не объяснил мне? Почему не нашел другой выход? Почему, Сева, почему?» Невольно срываюсь на крик.